Глава 7. Несмотря на крохотный лучик света, каким стала для меня встреча с профессором Кордом, первый учебный день можно было официально признать безвозвратно испорченным. Хотя остальные три лекции прошли без взрывов и каких-либо происшествий, колки и насмешки сокурсников преследовали меня и там. Инициатором выступала блондинка, вокруг которой с самого собрания факультета Сбились в стайку остальные четыре девушки нашей группы. Наверное, они раньше учились вместе, иначе объяснить поразительное единодушие я не могла. Не помогли ни модная прическа, ни перешитое платье, северянки более образованные и богатые не приняли меня в свой круг. четко очертив границу между ними и взрывоопасный рос. И что хуже всего, отчуждение росло и ширилось, словно моровое поветрие охватывая все больше и больше эйров и эйр даже то, что одна из трех оставшихся лекций по истории была общей у всего первого курса, и можно было сесть рядом с Авелин, уже не радовало так, как раньше. Я просто не могла не замечать красноречивые взгляды и шепотки, которыми обменивались за моей спиной сокурсники и примкнувшие к ним приятели с других факультетов. Я не хотела, чтобы это коснулось подруги Южанки или кого-либо еще. Вот только как восстановить свою репутацию, у меня не было ни малейших идей. Неудивительно, что про встречу, назначенную кристором Хоросом, к концу учебного дня я почти забыла. Почти? Ровно настолько, чтобы выскочить из главного корпуса и чуть ли не бегом ринуться через двор, спрятав лицо за учебником по теории потоков, в надежде, что муж или опоздает или не придет, или не узнает меня в толпе студентов и студенток. Но нет. Кристер ждал во дворе, и учебник не помешал ему перехватить меня на главной аллее и пойти рядом, подстроившись под мой быстрый шаг. Я чувствовала, как он разглядывает мое лицо, подмечая мокрые пряди у висков, припухшие глаза и порозовевший кончик носа, результат непрошенных слез, которые я изо всех сил пыталась скрыть, особенно от сокурсников. Перед тем как выйти во двор, пришлось провести добрых пятнадцать минут в уборной, остужая горячие щеки. Судя по внимательному взгляду Кристера Хороса, не помогло. Я скрипнула зубами, отвернувшись от мужа. Я с детства ненавидела, когда кто-то замечал, что я расстроена или недавно плакала. Любое проявление эмоций неизбежно порождало дома неприятные въедливые вопросы: что, когда, почему? Неизменно заканчивавшееся назидательным. А чего ты хотела, Рианон? Жизнь не сказка. И действительно. Чего? Может, немного сочувствия вместо сквозящего между строк сама виновата? Или хотя бы того, чтобы меня просто оставили в покое? Но от назойливого мужа, похоже, было не отделаться. Что? Что? Чего ты такая злая? В лоб спросил он. Утром была довольная и сияющая». А чего ты так смотришь? огрызнулась я, чувствуя, как щеки снова вспыхивают некрасивыми пятнами. Вот в глаз дам и сразу подобрею!» Он не обиделся, фыркнул насмешливо, и чуть и скорев шака обогнал меня и встал на пути, раскинув руки, точно пугало на поле. Давай, согласился великодушно, наклоняя вихристою голову. Если тебе от этого полегчает, я готов поработать мальчиком для битья. Вместо ответа Я увернулась от попытки сгрести меня в объятие и попыталась сбежать. Но вовремя заметила впереди клетчатые штаны модника Шелтона, стоявшего с фляжкой в руках в окружении приятелей. Пришлось резко изменить курс, наугад выбрав ближайшую боковую аллею. Гордо задрав подбородок, я зашагала прочь от Кристора Хоросса, целых пять шагов. После чего на локте сомкнулись пальцы супруга и потянули в сторону. Нам туда он кивнул на приятного вида четырехэтажное здание, стоявшее чуть в отдалении от корпусов бывших мужского и женского общежития. Семейный блок. Я возмущенно выдернула руку. К чести Кристера удерживать меня он не стал, но далеко не отпустил, продолжая следовать шаг в шаг. Для нашей легенды будет лучше Разумно предложил муж: "Если ты перестанешь бежать впереди с таким видом, будто спасаешься от преследователя, пытающегося украсть у тебя сумочку с бесценными учебными пособиями". Я все еще была зла на себя, сокурсников, Кристера Харосса с его навязчивыми просьбами. Но супруг, изобразивший коварного охотника за учебником по теории потоков, выглядел настолько комично, что я не смогла не улыбнуться на одну короткую секундочку не более. Но Кристор, конечно же, заметил. Профессор Юргенс опять читал нотации, поинтересовался он. На первом занятии всегда так. Это ни о чем не говорит. Потом вот увидишь, может даже зачет автоматом поставит. Ты-то откуда знаешь? я подозрительно сощурилась. Сам же на первом курсе тут не учился. Рыжая бровь выгнулась в ироничном удивлении. Я ответила ему самодовольной ухмылкой. "Да, не только он может наводить справки и приставать ко всяким девицам". "Мне рассказывали", пояснил Кристер. "Я вообще довольно много знаю про Гривд и аллохномагический. Если что-то интересно, спрашивай". "О, мне многое было интересно. В первую очередь, не маньяк ли Кристор Хорос вместе со своими развязными приятелями". "Что он задумал?" «Охотился ли за чем-то еще, кроме учебных пособий за первый курс, лежащих в сумках добропорядочных юных эйр? Знает ли, что случилось с Корин и Херманой? Причастен ли? Кем были эйры, чьи имена занесены в записную книжку? И зачем мужчине объявление о поиске девушки-соседки? Но разве о таком спросишь? Я отвела взгляд, так и не задав ни единого вопроса. Кристер тоже замолчал. Мне показалось, он был разочарован, но чего он ожидал, так и осталось загадкой. Комендантша, строгая женщина в возрасте, выглядящая так внушительно, что пожилые матриархи Тренси, с уважением пожали бы ей руку, встретила нас в холле. Перегородив проход, она смерила Кристера недовольным взглядом: "Не дать мне взять моя бабуля, поджидавшая загулявших внуков с ярмарки". Кристтэр Рос!» — комендантша обвиняюще выставил вперед узловатый палец. "Кажется, я предупреждала тебя насчет гостей, и в особенности женского пола. Что вы, Эйрандрачик?" Кристтэр расплылся в очаровательнейшие улыбки. "Супруга словно подменили. Казалось еще минуту назад он хмуро шел рядом, погруженный в свои мысли." и вдруг в одну секунду превратился в самого любезного, вежливого и обаятельного эйра на всем архипелаге Флайма. Позвольте представить вам мою очаровательную жену, Рианнон Росс. Как видите, она существует. И почему же тогда я не видела ее прежде? Эйра Андрачек скрестила руки на груди, оставшись абсолютно нечувствительной к чарам Кристера. У моей Ри родственники в Гривдели, Не моргнув глазом, соврал муж. Она хотела провести немного времени с ними, пока не началась учёба, но теперь, уверяю, вы будете видеть ее не менее часто, чем меня. Поймав мой взгляд, Кристтер незаметно подмигнул, намекая, что неплохо бы подтвердить легенду. И я, каюсь, чуть было не кивнула в ответ, попав под его обаяние. К счастью, в последний момент разум вернулся, и у меня хватило ума промолчать. Хорошо комендантша нехотя посторонилась. Только имейте в виду, молодежь, комната у вас хотя отдельная, но стены здесь тонкие. Я не хочу, чтобы другие жильцы жаловались, что ваши крики и стук кровати об стену им спать не дают. Так что давайте потише. Зачем стучать кроватью о стену? наивно удивилась я. Это же глупость какая-то. «Поумничай мне еще тут, сурово прикрикнула Эйран Драчик. Я отшатнулась, Не, кстати, вспомнив, как грозна была моя бабуля в гневе, особенно если в руках у нее оказывались веник или полотенце. А тут еще и Кристер, предатель, больно ущипнул за бок. "Да-да", пообещал он, обнимая меня за талию и утаскивая прочь от грозной коменданши. "Мы будем тихо-тихо, честное слово". Нарываться на нравоучения я не стала и дала Кристору увести себя вверх по лестнице на второй этаж. Но дальше Самоуправство не потерпело и возмущенно сбросила с бедра горячую наглую руку. Что я такого сказала, не понимаю. Муж моргнул и посмотрел на меня с каким-то странным вниманием. Стало как-то неуютно. Я нервно поправила прическу и одернула полы жакета. Что? Правда не понимаешь? Нет. Я почувствовала, как жар приливает к щекам от того невысказанного, что таилось за этим, казалось бы, простым вопросом читалось в потемневшем взгляде, подрагивала в уголках насмешливых губ. Что не так? Что ты смеёшься? Он наклонился ко мне низко-низко, почти коснувшись губами уха. Ри, кровать бьётся о стену, когда пара на ней. Ну, скажем так, занимается любовью. Любовью? Что? И тут до меня наконец-то дошло, что Вот теперь я покраснела, кажется, до самых корней волос. А Кристер развлекался вовсю, глядя, как я хватаю ртом воздух, не зная, куда себя деть от праведного возмущения. Смеялся, наверное, над наивной южанкой. И он туда же, предатель. Глаза защепало, и быть может, я не сумела бы удержаться от новых слез, если бы не руки Кристера, мягко сжавшие плечи. Я нехотя подняла взгляд на мужа, готовясь к худшему, но В его улыбке не чувствовалось издевки над неопытной девицей, наоборот, какая-то странная нежность. "Успокойся, Ри. Мы же обещали коменданше, что не будем шуметь. Вот и не воображай себе всякого". "Да кто еще воображает?" "Я", честно признался муж. "Воображаю, но без твоего согласия в жизнь притворять не стану. Честное, причестное слово". Заходи, многоуважаемая Эйра супруга. Кристор посторонился, пропуская меня в комнату. Я тихо фыркнула, сказал тоже, но спорить не стала, оценив попытку Кристора разрядить напряжение. Переступила порог и тут же, словно в насмешку, уперлась взглядом в кровать. Она оказалась вдохновляющая Настоящий железный монстр на толстых ножках, с пружинным матрасом и кованым изголовьем, занимавший почти половину комнаты. Выглядела кровать так, будто ее приобрели по дешевке у какого-нибудь старьевщика, скупавшего подержанную мебель. Если честно, я подозревала, что так оно и было. И не только с ней. Стол явно попал в семейное общежитие из какой-то захудалой конторы. Два стула с протертой обивкой, лет двадцать назад, похоже, украшали гостиную торговцы средней руки. В платяном шкафу, слишком огромном для небольшого помещения, можно было повесить с десяток скелетов. А несмываемое красноватое пятно на ковре намекало то ли на случившееся неизвестно когда убийство, то ли на последствия неумеренного застолья. Впрочем, несмотря на разномастную мебель, в комнате было по-своему уютно. И даже довольно чисто, чего никак нельзя было ожидать от ленивого молодого повеса. Учебники ровно стояли на полке, вероятно, так ни разу и не открытые. Одежда не валялась по всей комнате, а ношеные носки и рубашки скромно ждали похода в прачечную в корзине в углу. За неимением дивана я осторожно опустилась на краешек кровати. Пружины, давно нуждавшиеся в смазке, скрипнули, да так, что, наверное, слышно было всему общежитию. Я с визгом вскочила на ноги, чувствуя, как от предательских мыслей снова краснеют щеки. Что подумает комендантша? Что подумают остальные? Ясное дело, что. Кристер, наблюдая за моими метаниями, лишь рассмеялся. Воспользуйся стулом, Ри, гарантирую, он не скрипит, проверено. Разсерженная и смущённая, я проследовала под насмешливым взглядом к столу и устроилась там всем своим видом изображая оскорбленную невинность. Что дальше? Я заварю чай, спокойно ответил муж, пряча на дне зеленых глаз лукавые смешинки. Посидим, поболтаем, а потом ты спокойно уйдешь, если, конечно, не захочешь остаться. А что потом? Надо будет каждый день к тебе ходить, как на работу? Да нет, Кристор отмахнулся. В первый месяц будешь заглядывать хотя бы пару раз в неделю. Примелькаешься, комендантша привыкнет, а там и проверять забудет. Ага, как же. В очередной раз вспомнила я любимую бабулю. Хвала богам, она переехала на это лето к старшему сыну в Лиденс помогать с правнуками. А то накрылся бы мой побег медным тазом. Такая вник раскусит. Но Кристер знакомств с южными матриархами не водил и потому пребывал в сладком неведении относительно прозорливости И въедливости Эйра Андрачик. Посчитав вопрос решенным, он снял с открытой полки большую эмалированную кружку и на минуту нырнул в смежную комнатку, вернувшись уже с водой, холодной. Я скептически выгнул бровь. Как ты собираешься делать чай? В кампусе же нет кухонь, только столовая, а ближайший автоматон в учебном корпусе. Терпение, улыбнулся муж, жестом фокусника извлекая из ящика Энергетический кристалл, обмотанный медной проволокой. Сейчас будет магия. Бульк. Кристалл медленно погрузился на дно. Водрузив кружку на край стола, Кристер сделал несколько пассов руками, настраиваясь на работу с магом По проволочному каркасу, дужку от которого муж сжимал в руке, зазмеились золотые искры. С раскрытыми от удивления глазами я наблюдала за манипуляциями Эйра, вытягивавшего магическую энергию из кристалла и направлявшего ее по проволоке. Медный каркас раскалялся, излучая тепло и нагревая воду, но ручка, за которую муж держал самодельное устройство, оставалась холодной. В магическом зрении ювелирная работа Кристера выглядела поистине завораживающей. Я не могла не восхититься его находчивостью и предприимчивостью, позволившей так ловко обойти запрет на любую готовку в помещениях. И невольно удивилась, вспомнив, что Лин назвала Кристора Хороса лентяем. Для человека, регулярно прогульвывшего занятия, он мастерски управлялся с потоками. Что, если честно, порождало новые вопросы? Самодельный кипятильник работал исправно, и вскоре вода закипела. Кристор погасил кристалл и оставил остывать в пустой форме из-под карандашей. Принес две чашки, насыпал по щепотке заварки, залил кипятком. По комнате поплыл терпкий аромат чайного листа. Дорогое удовольствие для простого студента. ибо настоящий нетравяной чай доставляли исключительно морем из далекого Цейлана с которым флайм активно торговал магрудой, зерном и текстилем. Хорошо устроилась? словно невзначай спросил муж, протягивая мне исходящую паром чашку. Я недоуменно покосилась на стул. Что с ним должно было быть не так? Не скрипел и то ладно. Нормально? Я покрутилась так и этак, проверяя сиденье. Набивка, конечно, не очень. Я имею в виду в грифды или? А вот это уже напрягло. Я посмотрела на мужа с подозрением, пытаясь понять, что он хотел выяснить этими своими вопросами. Был ли это дежурный интерес или нечто большее? Вспомнилась Лейла, о которой Кристор тоже наводил справки, и говорить о Лин и доме со львами расхотелось вовсе. Расслабсери, словно почувствовав сгущавшееся в воздухе напряжение, Кристор улыбнулся: "Ты же моя жена". Надо убедиться, что тебя никто не обижает. Никаких агрессивных клопов или пьяных матросов. Но я же не на портовом складе живу. Обиделась я. Вечно у него какие-то странные идеи. А где? поинтересовался он, не дав мне опомниться. Неужели у несостоявшегося супруга простила его? Кого? я непонимающе моргнула. Томма на Бризби. Что-то проскользнуло в его голосе. Какая-то странная нотка. Я подняла голову, чтобы заглянуть мужу в глаза, и поймала направленный на меня внимательный взгляд. В голове промелькнула совершенно дикая мысль: он что, ревнует? Мужчина, которого я знала чуть меньше недели. Да быть такого не может. И тут до меня дошло. Кристер назвал Томмена по фамилии. А ведь я никогда не говорила мужу о оnewInstance свадьбе. Не жаловалась на друга, бросившего меня в самый ответственный момент, и уж тем более не сообщала его полного имени. Просто начала все сначала, как в конце весны с Томманом описала проблему, предложила решение. Тогда почему Кристор Хорос вдруг заговорил о Томе? Неужели друг-предатель как-то нашел моего супруга и передал привет от семьи? Нет, для этого Кристер был слишком спокойным. Да и меня на входе в университет не поджидала разозленная делегация клана Фэлтонов во главе с отцом и бабулей. По спине пробежал холодок. "Даже если и да", бросила я с вызовом. "Тебе-то что? Может, я за тебя переживаю? Грифдел, не Тренсдел. Тут бывает опасно, а ты слишком легко доверяешься людям". Пальцы стиснули глиняные бока чашки, не ощущая исходящего от них жара. Да, вот тут Кристер был прав. И он сам тому живое подтверждение. Сначала Томман, теперь Трэнсдейл. почему не Хайхилл, не Маторн, не Прибрежный Альберн. Нигде в документах не было указано, откуда я родом. Но из всех городов Тренти, Кристер хорос назвал именно то, где жила моя семья, будто намекая упорно и недвусмысленно, что знает обо мне куда больше, чем я хотела показать. Не беспокойся, попыталась я оставаться бесстрастной, но волнение все равно прорвалось наружу, отразившись мелкой рябью на зеленоватой поверхности чая. Со мной все в порядке. Я отлично устроилась. Клопов нет, матросов тоже. И Томмана я не простила. Если именно это ты действительно хотел услышать. На последнем признании горло пересохло. Я инстинктивно сделала глоток из чашки, которую до сих пор сжимала в руках, и сразу же пожалела. Горячая жидкость прокатилась по горлу, заставив закашляться. Губы пылали. Было больно и обидно за собственную глупость, настолько, что чуть снова слезы не навернулись, в которые уже раз за сегодня. Ну что за день? Горячо, да? Кристор подался ко мне, забирая из покрасневших ладоней чашку. Хочешь, поцелуй, и все пройдет. Ножки стула с противным скрежетом чиркнули по паркету, когда я отшатнулась всем телом в попытке избежать поцелуя. В ужасе вскочила на ноги, поправляя с с плеча жакетик и подхватила лежавшую на полу сумку. "Ничего не надо", торопливо проговорила на случай, если Кристор Хорос не понимает намеков. "Ни беспокойства, ни чая, ни поцелуев, и вообще, мне уже пора". И прежде чем муж успел сделать хоть что-то, Выскочила вон. Отброшенных в спину предложений Кристора проводить меня до дома, я торопливо отказалась. Не хотелось, чтобы муж знал, где я жила. Уж точно не после вопросов и попытки поцеловать меня, от которой до сих пор полали щеки. Я помнила красноречивый взгляд, которым проводила меня бдительная комендантша. И действительно, хороша же я была с растрёпанной прической, Опухшими от прикосновения к горячей чашке губами и блестящими от слез глазами. Но пусть Эйра Андрачек воображает, что хочет, это уже проблемы Кристера, не мои. Да и вообще, слишком много всего произошло в этот долгий первый день новой студенческой жизни. Выговоры от Эйра Фонтен за прогулки в неподобающей мужской компании, пусть она и не знала, что Кристер Хорос официально был моим мужем, я бы точно не вынесла. Дом со львами, располагался недалеко от главных ворот кампуса. Мы с Лин ходили этим маршрутом с десяток раз, и после нескольких прогулок я неплохо ориентировалась в хитросплетении улиц Грифдейла. Вот только впервые я шла по этой дороге одна. Да еще и вечером, когда фонари, огни уличных заведений и бесконечный поток сверкающих фарами амнибусов и магомобилей Изменяли город почти до неузнаваемости. Но сильнее окружение менялись сами люди. Почтенных эйр, посыльных работяг и чопорных гувернанток с подопечными сменили веселые гуляки. Вместо горячих булочек на улице разливали горячее вино. Все чаще слышался смех и непристойные шуточки, и одинокая студентка Растеряна Бредущая по улице привлекала слишком много внимания. Эй, красотка, куда спешишь? Пойдем с нами, у нас уже и столик в ресторации заказан. Торопливо качнула головой, надеясь, что мужчина отстанет, но тот лишь рассмеялся. Не отказывайся, Тони веселиться умеет. Эйр шагнул ко мне, и я уже приготовилась кричать и вырываться, а лучше бежать со всех ног. Но не дойдя шага, веселый Тони вдруг передумал покосился куда-то за мое плечо, нахмурился и, развернувшись, ушел искать более сговорчивую девчонку на вечер. В первую секунду меня накрыла волна облегчения, пронесло. Но потом стало не по себе. Я обернулась в надежде понять, что же заставило Эйра отступить. Но никого не увидела. Улица была полна людей, но никто не смотрел в мою сторону, не стоял за спиной. Или нет? Я не была уверена в том, что видела, но мне показалось на короткое мгновение, что в толпе мелькнули чьи-то внимательные глаза. Но в следующий момент свет стрекочащего постового сменился с красного на зеленый, и наблюдатель потерялся в потоке людей, переходящих с одной стороны улицы на другую. А мне стало по-настоящему страшно. Ждать, когда преследователь вновь проявит себя, я не стала. Быстрым шагом пересекла проезжую часть и поспешила прочь, надеясь затеряться среди вечерних гуляк. Сердце гулко стучало в ушах. Каждую секунду хотелось обернуться, застыть, но я запретила себе останавливаться, пока не увижу дом со львами и не окажусь в безопасности. Три квартала, два. И вот наконец заветный особняк и два приветливо светящихся окошка над крыльцом. Лин была дома. Я взлетела по лестнице, словно перепуганная синяя сойка, поздоровалась с дворецким Эйр и Фонтен, быстро-быстро пересекла холл, стараясь не попасться на глаза очередным гостям, и поднялась наверх, где уже заждалась взволнованная моим долгим отсутствием Авелин. Подруга, лежавшая на кровати с очередной книгой в руках, отложила пухлый томик и с беспокойством посмотрела на меня. Как ты, Ри? Ты сегодня весь день сама не своя. Всё в порядке, я выдавила улыбку. Просто устала. Первый учебный день, всё такое, масса впечатлений. Ага, недалеко и не все из них положительные. Судя по строгому взгляду, Лин отговоркам не поверила, но навязываться не стала, предложив готовиться ко сну. Завтра ждал новый день, целых три пары, а после ещё и работа. Нужно было отдохнуть. Вот только я точно знала, уснуть сегодня мне не удастся